Глава вторая. Новые знакомства. Оглядываясь, Кай недоумевал, хотя внешне сохранял полное спокойствие. Прошло всего несколько минут, как он расправился с берсерком, и опомнившиеся охранники вдруг решили окружить его, направив оружие. И как следовало это расценивать? Кинув вопросительный взгляд настоящего рядом Стефана, Кай увидел на лице парня растерянность отойди от него крикнул мужчина средних лет на ступени закалки разума явно обращаясь к стефану ты что несешь Дарл? — возмутился парень ты совсем из ума выжил не видел что ли что это он нас спас сейчас же отпусти оружие мужчина заколебался но его клинок по прежнему остался направленным на кая у тебя нет прав нам приказывать это может быть один из врагов нашей госпожи так что я не отступлю Отрезал капитан стражи Дару. «Ой, ну ты и идиот!» — протянул Стефан. Переводя акцент то на парня, то на неадекватного вояку, Кай не мог понять, смеяться ему или плакать. Почему ему, человеку, вмиг расправившемуся с огромным берсерком, попытались угрожать те, кто даже поцарапать не смог того монстра? Где здесь логика?» И так могло бы продолжаться и дальше, и в конце концов юноша бы разозлился, если бы не вмешалась еще одна сторона. «Прошу вас прекратить!» — раздался приятный, мелодичный, но при этом волевой голосок. Бронящиеся Стефан и Даррелл тут же затихли, повернув головы. Точно так же поступили все остальные войны, и каждый преклонил колено. «Из всех находившихся здесь людей...» Стоять остались лишь внешне невозмутимый Кай и, конечно же, обладательница чудесного голоса. «Госпожа! Госпожа, прошу простить мою грубость!» перебил Дарла Стефан, за что тут же получил гневный взгляд от капитана стражи. Кай тем временем молчаливо стоял, удивленными глазами изучая незнакомку. Девушка, низенькая, с длинными золотистыми волосами и миловидным личиком, Она была одета в дорогое багровое платье, которое, однако, совсем не сковывало ее движений. Глаза госпожи, переливаясь всеми оттенками зеленого, также с интересом глядели на расправившегося с берсерком парня. Девушка была красива, настолько, что Кай был готов поклясться, что ни в прошлой жизни, ни в этой еще не видел никого похожего. Единственное, с чем он, пожалуй, мог сравнить невероятную внешность леди, с работами лучших художников Земли. То, что он сейчас видел перед собой, было недосягаемо даже для современной пластической хирургии. Какие же у нее гены! Вот только отнюдь не внешность стала тем, что глубоко шокировала парня. Внешне беззащитная миниатюрная девушка, 15 лет, обладала внушительной аурой закалки разума. А витающая вокруг нее нечто эфемерное, наталкивала Кая на мысль, что она точно смогла достичь порядка слышащей в неких законах. Завершали этот образ белоснежный клинок в ее руках и колечко на пальце. Оба предмета были высококачественными артефактами серебряного ранга. Перед Каем стоял кто угодно, но точно не простой человек. По личным ощущениям, девушка была не слабее, а то и сильнее шайзана первого сына Яверта Йони. Сложно было поверить в такое. Обычно среди практикующих боевые искусства оказывалось очень мало представительниц прекрасного пола. Все же, помимо таланта, требовалось еще и активно заниматься физическими нагрузками, что мужчинам значительно проще. Именно поэтому до сих пор Кай не встречал среди воинов женщин. Однако дело кардинально менялось, когда речь заходила об очень богатых людях. Имея достаточно ресурсов, девушки могли идти в ногу с мужчинами по пути развития. Но все же... Достигнуть таких результатов в столь юном возрасте? У Кая это просто не укладывалось в голове. А кроме того, парень не мог понять, Почему же такой талантливый воин не вмешался в бой с берсерком? А она ведь могла. Ведь юноша даже не мог сказать, удалось ли бы ему победить эту девушку или нет. Кхм! она привлекла к себе внимание. Пожалуйста, не могли бы вы представиться? А вы? Приподняв бровь, сразу же спросил парень, также обратившись на «вы». Девушка сначала удивилась, а стражники, что не смели вставать, зло зыркнули на Кая. Обычно ее так и все узнавали в лицо, поэтому непривыкшая представляться девушка не сразу поняла свою ошибку, но, чуть помедлив, кивнула. — Меня зовут Лилия Стеншет. Натянуто улыбнувшись, представилась слегка покрасневшая госпожа. — Она себя плохо чувствует, — подумал юноша, заметив ее странное состояние. «Кайн Арнхард!» — кивнул он в ответ. «Кай, аммм...» — девушка потупилась. «Прошу простить этих воинов, у них не было злого умысла. Прежде всего я хотела бы поблагодарить вас за спасение моих слуг и убийство берсерка». Лицо лилии завелось румянцем, а глаза избегали взгляда стоявшего перед ней молодого человека. «Вам нехорошо?» — ничего не понимая, решился спросить парень. Девушка в последний раз кинула на него взгляд, а потом развернулась к повозке. — Нет, все в порядке, — вздохнула она, стоя спиной к Каю. — Я хотела сказать, что нам очень повезло встретить вас. Если бы вы не вмешались, мне хочется отблагодарить вас, но мы побеседуем чуть позже. А пока, Дарл, Стефан, отыщите для моего гостя хорошую одежду. С этими словами девушка ушла. Кай, немного растерянный, взглянул на себя. Он уже успел позабыть, что его вещи походят на рваные тряпки, которые практически ничего не скрывают. Кажется, теперь он понимал, почему покраснела девушка. Прошло уже более пары месяцев с тех пор, как Кай совершил свою месть в Кальтии и узнал о сбежавшей Улии. Поэтому, получив всю необходимую информацию, парень не медлил ни дня и самостоятельно выдвинулся в сторону столицы. Ждать еще несколько недель следующего каравана до Ривиертуна у него не было никакого желания. Да и одному в любом случае идти быстрее, чем с толпой. Кай покинул регион Кальтии, прошел через еще один. Сначала он хотел купить какое-нибудь ездовое животное, но, порасспросив, понял, если он не хочет тратить лишнего времени, то пешком получится быстрее. Так как между регионами из-за соседства с дикими землями часто встречались монстры, то безопасно проехать можно было не везде, да и пришлось бы постоянно следить, чтобы лошадь или ездового ящера не убили в боях. Поэтому Кай путешествовал один, благодаря чему спокойно проходил в тех местах, куда большинство животных обычно отказывались идти. Что же касалось багажа, то в этом его сильно выручало пространственное кольцо. И так бы и продолжалось странствие парня, если бы несколько дней назад он не встретился с монстрами, внешне походившими на гигантских жаб. Как всегда, вдали от диких земель эти монстры не превышали ступени закалки тела или закалки разума. И все бы сложилось хорошо в том бою, если бы не одна мерзопакостная способность этих существ. Они могли плеваться кислотой. Каю повезло, что его закалённая кожа выдержала знакомство с неизвестным веществом, а организм сам смог исцелить полученные ожоги. Однако с одеждой всё-таки пришлось попрощаться. Странно, как волосы не пострадали. Сейчас же, сидя на подушке напротив лилии Стеншет, он с лёгкой улыбкой вспоминал эту ситуацию. Ему предоставили комплект очень хорошей мужской одежды белого цвета, чему он несказанно обрадовался. И как только все настолько изменилось. Ведь буквально еще полчаса назад Кай, не загадывая ничего особенного, шел на восток согласно карте, когда неожиданно ощутил впереди всплеск энергии. Заинтересовавшись, он подоспел как раз к тому моменту, когда Стефан уже почти расстался с жизнью. Вот тогда-то мечник и решил спасти охранника. Ну... Как минимум из-за того, что если бы каменным волк все-таки убил слугу госпожи, то Каю бы не досталась целая одежда. Вот такой мыслью он в тот момент и руководствовался. В итоге это привело Кая к тому, что теперь он сидел напротив прекрасной девушки с невероятным талантом и спокойно попивал сладкий чай. К чести стражи каравана, несмотря на всю силу Лилии, одних их все равно не оставили. Чуть в стороне сидел Дарл, сохраняя почтительное выражение лица. Отойдя после ужасного боя, он, наконец, понял, что за глупость пытался совершить, направив оружие на Кая и приказав окружить его. Поэтому перед тем, как привести юношу сюда, мужчина принес свои извинения, на что Кай лишь сдержанно кивнул. Ему на самом деле было плевать. «Какая-то напряженная атмосфера!» Чуть не поморщился Кай, все же сдержав себя. Я, конечно, понимаю, что, может быть, это такие правила этикета, но мы же уже пять минут вот так сидим и молчим. У меня уже чай успел закончиться. Может, стоит самому начать разговор, раз она молчит? Сама же девушка, слегка смущаясь, но на этот раз сдерживая свои чувства, не могла придумать, как начать беседу. Нечеткие образы оголенного статного тела, которое она успела увидеть всего лишь мельком, почему-то не хотели уходить из головы. Наконец, переборов себя, она заговорила. "Арнхард, я на память знаю все шестьсот тридцать благородных семей Алькеи, но никогда не слышала о вашей». Девушка подобралась и взглянула парню в глаза. «Может ли быть, что вы не из знатного рода?» Кай удивился такому вопросу, и это не осталось незамеченным Лилей. «Да?» «Я не аристократ. Простой человек». «Вот как!» — вздохнула девушка. Она подозревала это, но не смогла поверить до конца. «Скажите, а почему вы оказались на пограничье?» Да что, допрос?» «Мне нужно добраться до столицы», — сказал он, не видя смысла скрывать. Девушка и капитан-стражи Даррелл почему-то переглянулись. Слегка улыбнувшись, Лилия Стендшетт сказала... И вы путешествуете один? Парень кивнул. Тогда, прежде чем мы перейдем к главной причине этой беседы, я бы хотела спросить вас, как вы смотрите на то, чтобы мы помогли вам добраться до Ривиертуна в обмен на вашу помощь в защите каравана? К сожалению, я должен как можно скорее добраться туда, поэтому, боюсь, мне придется отказать вам. Кай поставил пустую чашку на столик. Однако, услышав такой резкий ответ, девушка совсем не изменилась в лице. «Жаль! Наверное, у вас уже пропускной свиток есть!» Наигранно нахмурилась она, медленно покачав головой. «О чем это вы?» — не понял Кай. «Как? Вы не знаете?» Якобы удивилась Лилия и слегка улыбнулась. «Для того, чтобы попасть в столицу, нужно иметь особый пропуск». Иначе вам понадобится ждать от месяца до года в зависимости от того, сколько вы заплатите, пока вам его не оформят. И как раз такой один свиток, позволяющий пройти вместе со мной, у нас есть. Да и мы сами продвигаемся не так уж и медленно. Кай понял, что его подловили. Эта информация в корне меняла дело. Если девушка не врала, то даже если он сейчас обгонит этот караван, Ему все равно придется ждать оформления пропуска. Рисковать же, не веря ее словам, было опасно. Да и воинская интуиция почему-то подсказывала, что сейчас ему не лгут. И вы предлагаете присоединиться к вашему каравану не пойми кому. Да, и когда вы планируете добраться до Ривиертуна? Полный скепсиса спросил Кай. Разве не пойми кого можно встретить в этих землях? Съехидничала девушка. «Через полтора месяца». Первые слова Лилии Кай проигнорировал, а вот цифра его удивила. Это было значительно быстрее, чем он ожидал. Парень некоторое время не знал, что сказать. «И вы не боитесь принимать незнакомца? Вдруг я ваш враг, например?» Уже чисто из принципа спросил Кай. Сидевший спокойно до сели Дарл подобрался однако сама Лилия так и осталась спокойной. «А вы мой враг?» «Нет». «Тогда не вижу никаких проблем». Кай был ошарашен. «Почему она так легкомысленно ведет себя?» «Или он что-то упускает?» Так или иначе, немного поразмышляв для виду, парень ответил. «Что ж», вздохнул он, «тогда у меня не остается другого варианта, кроме как принять ваше предложение». «Я очень рада», — явив яркую улыбку, сложила домиком ладони Лилия. «Не сомневайтесь, во время путешествия с вами будут достойно обращаться и заплатят за службу». А теперь я бы хотела спросить, «Чего вы желаете в качестве благодарности за убийство того монстра и спасение моих людей?» «Только, пожалуйста, не стоит просить пропуск в столицу, так как тот, что у меня есть, именной». А решение о выдаче принимает императорская канцелярия, на которую я уж точно не могу повлиять. А так, деньги, алхимия, системные предметы или даже техники земного ранга. Можете просить что угодно». Кай задумался. Девушка перед ним определенно была из очень влиятельной семьи, с большими возможностями и связями. Одной той легкости, с какой она произносила слова о награде, хватило бы, чтобы многие практикующие боевые искусства начали витать в облаках и капать слюной. Но Кай не спешил, чем удивил Лилию. Говоря про алхимию, системные предметы и техники, она считала, что парень тут же бросится просить ее о чем-то подобном. Однако ее ожидания не сбылись. Ничего из этого юношу не интересовало. Так прошла минута, пока Кай не помотал головой. Расценив это неправильно, девушка поспешила ответить. «Я не приму отказа?» «Нет, я не про то», — улыбнувшись, сказал он, прежде чем вновь удивить юную аристократку и сидящего рядом капитана стражи. «Мне не нужно ничего из вышеназванного, но я не отказался бы от вашей помощи». «Я должен найти одного человека в столице, и если вы смогли бы мне помочь...» Лилия Стэншетт оказалась поражена. Обычно, встречаясь с ней, люди всегда заискивали, пытаясь, словно дрессированные собачки, выпросить что-нибудь для себя. Слыша лишь ее фамилию, очень многие покорно сгибали спины в надежде подлизаться. Однако поведение парня, сидевшего перед ней, было совсем иным. И ладно, если он не слышал о ее семействе. Но разве мог он отказаться от техник или еще от чего-то, столь желанного многими практикующими на пути развития? Неужели тот, кого он ищет, настолько важен?» Неожиданно взгляд Лилии упал за руку Кая. Там на одном из пальцев было старенькое, потертое и невзрачное кольцо. А энергия, что должна бы исходить от него, сейчас почти полностью вливалась в тело носителя, полностью маскируя вещицу. Если бы не случайный взгляд и подсказка системы, девушка и не узнала бы о наличии у юноши пространственного кольца. «Так вот, значит, что! А он не так прост, как кажется!» «Да, у меня есть возможности помочь в таком деле». «Кто тот человек, которого вы ищете?» Продолжила Лилия разговор. Это моя сестра, она отправилась в столицу год назад, и я больше о ней ничего не слышал. — Ясно. Тогда, если вы не против, мы поговорим об этом завтра. Вы опишите ее мне, а я птицей отправлю письмо в Ривиер -Тун. Так будет лучше, чем если мы начнем поиск только по приезде в город. Кай не знал, что сказать. Такая оперативность обнадеживала и радовала его. Спасибо. Искренне произнес он. «Вам незачем благодарить меня. Я всего лишь выражаю свою признательность за спасение моих людей. Да и тем более, я еще ничего не сделала». Пожала девушка плечами. Кай задал еще пару вопросов, один из которых касался берсерков. «Как пояснила Лилия, существуют редкие монстры, энергетический кристалл которых может быть поврежден». И в зависимости от того, насколько сильно, чудовище может по желанию выпускать определенное количество сжатой внутри энергии, которую раньше не было способно использовать вообще. Такая способность позволяла монстрам становиться в разы сильнее на некоторое время, а берсерками их называли потому, что с увеличением энергии в телах зверей их разумы захлестывало безумие. Тем не менее, с поврежденным кристаллом эти существа обрекали себя навсегда оставаться на одном уровне развития. Перекинувшись с девушкой еще несколькими ничего не значащими фразами, Кай вскоре покинул повозку. Остались только Лилия и Дарл. «Госпожа, вы уверены, что стоило принимать его в караван?» «И почему вы были столь вежливы с этим простолюдином?» — обеспокоенно спросил капитан стражи, когда парень вышел. «Не сомневайся в моем решении. А кроме того, а вот скажи, у тебя же где-то 14 или 15 единиц внутренней энергии». «Да, госпожа. А знаешь ли ты, сколько сил использовал этот Кай Арнхард, когда одной атакой победил Берсерка?» «Должно быть 6 или 7 единиц. Все же у него ступень ниже, чем у меня». «30, Дарл!» Пригвоздила девушка. На лице мужчины отобразилось серьезное недоумение, а затем и шок, но в словах своей госпожи он не сомневался. «А теперь-ка подумай, если он смог использовать так много энергии всего лишь за один раз, то какова же его истинная сила? В таком случае, надеюсь, ты понимаешь, почему я не могла быть невежливой». Уминая за обе щеки уже третью порцию какого-то очень вкусного супа с кусочками мяса и овощей, Кай смотрел в тарелку, совсем ни о чем не думая. В этот момент он наслаждался вкусом еды. Привыкнув использовать энергию для поддержания сил, парень уже успел позабыть, когда в последний раз ел нормально. Именно поэтому сейчас он растягивал прием пищи, которую ему принесли. Все же в караване хватало и простых людей. Да и питаться лишь одной ки очень долгое время, что обычно присуще заклинателем, никто здесь не мог. Такой возможностью владел исключительно Кай, и то только благодаря пробуждению крови. Кстати, с того момента, как прогресс дошел до двадцати процентов, больше ничего не изменилось, хотя Кай и продолжал развиваться, используя кристаллы из шкатулки Джонга, а также добытые из монстров во время путешествия. На пробуждение спящей крови это не влияло. Ведь требовалась в разы более плотная энергия, найти которую можно было только у мастеров ступени заклинателя, до которой парню предстояло идти еще очень и очень далеко. За прошедшие два месяца Кай так и не сдвинулся с уровня закалки мышц, и причиной тому он видел две. Во-первых, требовалось закончить прогресс техники спирального вращения ки жизни так как потом он больше не сможет наполнять энергией труднодоступные участки тела. Поэтому все имеющиеся кристаллы он потратил на эту закалку, достигнув уже 94%. Ну а во-вторых, для всех треть уровней закалки разума, любой практикующий нуждался в особой алхимии, без которой процесс закалки становился попросту невозможен. Проблема крылась в самих уровнях, а конкретно, закалки сенсорных органов, закалки спинного мозга и закалки головного мозга. Все эти области человеческого организма очень чувствительны и требуют крайне деликатного обращения, что невозможно в обычных условиях. Ведь когда воин усиливает легкие, сердце, кости или что-то подобное, то он может игнорировать микроскопические повреждения которые наносят этим областям внешняя энергия во время абсорбирования, потому что в дальнейшем они без каких-либо проблем восстановятся. С уровнями же закалки разума так поступать нельзя. Даже микроскопические повреждения могут стать критическими для столь хрупких органов. Именно поэтому люди придумали особое зелье, что на некоторое время защищало эти области и позволяло их закалять. Однажды Кай проверил стоимость этой алхимии в торговом доме Кальтии, и, как выяснилось, один флакончик зелья с эффектом продолжительностью до месяца стоил не менее 50 золотых, а это была сумасшедшая цена. А учитывая, что для того, чтобы пройти все три уровня, в среднем понадобится 6-7 лет, то становилось понятно, почему количество воинов закалки разума столь мало. Кто, кроме аристократии, вообще мог позволить себе эти зелья? Каю не оставалось ничего, кроме как продолжать поражаться богатству знати и надеяться, что денег, оставленных Джонга, ему хватит. «Братан, вот ты где!» — неожиданно раздался дружелюбный голос. Услышав такое обращение, Кай аж подавился супом и закашлялся. «Ой, ты в порядке?» Не рассчитывая силы, похлопал его по спине подошедший Стефан. И будь на месте Кая простой смертный, то эти похлопывания грозили бы ему переломать позвоночник и ребра. <кười> <кười> как ты меня назвал? Выкашляв глоток супа, пристально взглянул на Стефана Кай, братаном, конечно же. Ты ведь спас мне жизнь. Широко улыбаясь, немедля ответил личный слуга Лилии. Ах да, я же так и не представился. Стефан Стеншет. Протянул он грубую, покрытую мозолями ладонь. «Кай Арнхард!» — ответил мечник на рукопожатие, одновременно пытаясь отыскать логику в словах Стефана. «Я тут услышал, что ты теперь с нами до столицы едешь!» — продолжал говорить парень, словно они были давними и очень близкими друзьями. «Так что же я хотел спросить? а Ты ведь тоже намереваешься вступать в секту упавшей звезды?»